Не трогая ничего у первых, она останавливалась перед каждой еврейской лавкой или магазином и прежде всего, при помощи камней из разобранной мостовой, разбивала у стави над дверей железные болты и запоры. Сбивала замки или просто высаживала теми же болтами и кольями дверь, открывая себе таким образом вход во внутри помещения. Те, кто были ближе и руководили атакой, входили первыми в магазин и выбрасывали товары на улицу толпе, тесно облегавшей вход. Всё, что попадало в её руки, немедленно ломалось, разрывалось на части и в испорченном исковерканном виде топталось на мостовой. Целые штуки голландских полотен, сукна и материй предварительно надрезались вдоль на несколько частей. Затем раздирались и смешивались с грязью. Из бакалейных складов вылетали и бились в дребезги бутылки шампанского, ликёров, дорогих вин и прованского масла. Банки с вареньем и разные консервы, бочонки и ящики со сластями, пряностями, сигарами и сушёными фруктами. Голыбы сахара кидались в сточные канавы. Сыбики чая и бочки кофе рассыпались по улицам. В шинках и винных подвалах разбивались и выливались на землю бочки с водкой, так что в подвалах эти люди ходили буквально по колено в жидывской горилце. Прилегавшая к базару соборная улица, на которой находились лучшие магазины, Положительно сплошь была устлана перепачканными коврами, мехами, сукнами, бархатом, шёлковыми и другими материями, кружевами и лентами. Всё, что не могло быть втоптано в прах и в грязь водосточных канавок, неслось на базар и там втискивалось в бочки с дёгтем. Осколки фарфора и хрусталя из посудных лавок, духи и косметика, Разные изящные вещицы и галантереи, принадлежности мужского и дамского туалетов, покрывали все тротуары, всю улицу. Медная и жестяная посуда, кастрюли и самовары летали как мечи и бросались о камни до тех пор, пока не принимали вид бесформенного металла. Покончив где-либо с нижним этажом, Несколько вожаков по внутренним лестницам, а мальчишки даже по водосточным трубам добирались до верхнего этажа. Стоящая внизу толпа несколько отступала в ожидании, чем-то сейчас обнаружится верхняя деятельность застрельщиков. Эти же не заставляли долго ждать её результатов. Быстро со звоном и дребезгом вылетали одна за другой несколько оконных рам. И вслед за тем на улицу летело все, что могло пролезть в окна. Остальное же портилось на месте. Письменные столы и денежные кассы взламывались и опустошались. Все, что там хранилось, документы, банковые и деловые бумаги, коммерческие и иные книги, записи и счета, даже кредитные бумажки, все это разрывалось в мелкие клочки и, и пускалась по ветру. Не добром нажитие, не добром и погибне, говорили при этом крестьяне. Появление в разбитых окнах ценных и громоздких вещей, вроде люстр, зеркал и ваз или столов, пианино и швейных машин, шумно приветствовалось радостными криками толпы, которая доканчивала внизу разрушение этих предметов. Но наиболее оживленную веселость возбуждали те минуты, когда появлялись в окнах жидывские бебихи, подушки и перины, и из них выпускали тучи мягкого пуха, долго носившегося потом в воздухе и покрывшего собою крыши, деревья и улицы, точно снегом. «О, то жидывская зима!» — острили между собою крестьяне. Бебихам еврейским — доставалось чуть ли не больше всего остального. Проходя все сметающим ураганом по улицам, великорусцы в толпе обыкновенно шли впереди, сильно жестикулируя и ободряя других: "Не отставай, братцы! Вали дружнее! 1 2 3 бери! Ура!"